Глава 4 Часом позже. Стоило двери жилого блока захлопнуться, как маска вежливого ледяного безразличия моментально слетела с лица Криса. Разноцветные глаза искрились от бушующего в них яростного пламени, а на висках под кожей вновь проступила серебряная чешуя. «Викрей, что непонятного было в моей просьбе?» – процедил он. «А что не так?» – пожал плечами друг. «Ты сказал оставить с тебя одного и свалить минимум до полуночи. Я проникся, оставил и свалил. Заметь, раньше не явился. И, конечно, не имеешь никакого отношения к тому, что некая северная белая китсуна выяснила условный стук и явилась скрасить мое одиночество непонятными извинениями». Голос Криса был полон сарказма, сквозь который пробивался гнев. «Почему же? Как раз имею», — спокойно согласился Вик. «Я ее к тебе и отправил». Между прочим, исключительно из дружеских побуждений и желания помочь. Зная, что я несколько неадекватен, разноцветные глаза лора сверкнули холодными звездами. «Так как раз поэтому...» — оскорбился дымчатый леопард. «Я прикинул, что ты уже успел отправить ушлым девицам их подарочки обратно и ждешь, пока твоя драконья магия выжжет всю приворотную дрянь». Опустился в кресло, с видимым удовольствием вытянул ноги и продолжил. «Смысл мучиться понапрасну, если можешь решить эту проблему быстро и безболезненно. Тем более лисичка так настаивала на вашей встрече, так настаивала. Я не мог отказать даме. И упустить возможность подставить ближнего». Дракон не спрашивал, констатировал факт. «Не без этого», — скромно согласился Викрей. «Я пытался ее отговорить, но обстоятельства были против меня. Белая пушистая Сабель обратилась к Габриэлю». А уж он настоял, чтобы я указал прекрасной северянке путь в наши апартаменты. И условный стук тоже Фалента заставил выдать, — недоверчиво осведомился Крис. — А это уже моя инициатива, — широко улыбнулся Леопард. — Решил, что такая целеустремлённость должна быть вознаграждена. Крис тяжело вздохнул, запрокинул голову и уставился в потолок, точно искал там объяснение поступку друга, затем устало поинтересовался. — Вик, ты дурак? — Неужели похож? Оскорблённо хмыкнул тот. «А в профиль?» «Не поясничай!» Резко осадил его драконорождённый и добавил мрачные нехотя. «Я мог ей навредить». «Не навредил же!» фыркнул Викрей. «А от страстного поцелуя ещё никто не умер». Нагло подмигнул и добавил. «К тому же, как я понял, лисичка тебе приглянулась?» «Забавная девочка», ответил Крис после недолгой паузы. «Непредсказуемая и порывистая, как метель». «И с репутацией главной ледышки Сарейнской академии», – ухмыльнулся Леопард. «Крис, я вообще не понимаю, чем ты недоволен. Наверняка малышка счастлива, пришла извиняться за проявленное нахальство, получила благодарность. Можно сказать, сорвала джекпот». «Сомневаюсь», – дернул уголком рта собеседник. «Я ее испугал». «Ай-яй-яй», – покачал головой Вик. «Как ты мог?» – поймал холодный взгляд друга и осекся. Недоверчиво нахмурился и уточнил, отбросив шутливый тон. В смысле, она серьезно была против? Крис молча кивнул. Пламя в его глазах понемногу затухало, как и узор из чешуек на висках. Вик тяжело вздохнул, обеими ладонями взлохматил волосы и откинулся в кресле, напряженно о чем-то размышляя. Затем поинтересовался, не скрывая непонимания в голосе. «И зачем тогда ты заявил, что собираешься за ней приударить?» «Потому что действительно собираюсь это сделать» спокойно отозвался Лорен. Наконец-то отошел от двери и опустился во второе кресло. Должен же я реабилитироваться в ее глазах. Вдобавок, мой интерес защитит и от посягательств других адептов. Ты слышал? Ее благосклонности пытаются добиться не из симпатии, а из принципа. Так не годится. Леопард задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла. В общем-то, он понимал Криса. Сложно было не заметить красивую и бойкую китсуны. Та, случайно или нет, сделала все возможное, чтобы привлечь внимание дракона. А недавний треп с парнями окончательно убедил Лорена в необходимости взять лисичку под крыло. Крис сам никогда не спорил на женщин и терпеть не мог тех, кто развлекался подобным образом. Как еще на поединок никого не вызвал. Но оставалось одно важное обстоятельство. «Полагаешь, гордая эйсон Орден обрадуется, если ее моментально запишут в твоей любовнице?» – недоверчиво усмехнулся Викрей. «А как же ее репутация?» «Хочешь сказать, встречаться со мной – позор для девушки?» Крис произнес это тихо, почти без эмоций, но Викрея буквально вымела из кресла, точно под сиденьем скрывалась гигантская пружина. «Лоран, ты ошалел?» – буквально выплюнул он. «Да я ничего такого не имел в виду!» «Вот и молчи!» – ровным тоном посоветовал дракон. «Сегодня ты наговорил уже достаточно». Тоже поднялся и ушел в свою комнату, бесшумно прикрыв дверь. Вик еще несколько секунд стоял неподвижно, затем отмер, пожал плечами и направился к себе. Вины за то, что послал Исабелька дурманиному приворотами другу, он не чувствовал. Но почти. Знал, что Крис даже в таком состоянии не причинит девушке вреда, но не ожидал, что тот всерьез заинтересуется бойкой северной лисичкой. Впрочем, сейчас все равно было поздно сожалеть о содеянном. Лоран, как любой оборотень, был собственником, а вдобавок, как и все драконы, крайне редко и неохотно пересматривал принятые решения. Сказал, что намерен ухаживать за Исабель, значит, не отступится. Оставалось лишь наблюдать за противостоянием. А оно, судя по косвенным признакам, обещало быть интересным. Спала я, на удивление, спокойно и сладко, словно не было суматошного и богатого переживаниями дня. И к тому времени, как деликатное пиликанье будильника пробилось сквозь легкую дрему, чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Встала, с удовольствием потянулась, оделась и отправилась будить Эву. Сегодня уже ничего не мешало мне пойти с ней в столовую пораньше. «Эва, подъем!» – скомандовала я, заглядывая в соседкину комнату. «Нас ждут великие свершения!» м сонно пробубнила подруга и с головой накрылась одеялом. «Исса, ну еще минуточку». «Не пытайся выспать из минуточки то, что не удалось за предыдущие часы». Не прониклась я и бросила в посапывающий на кровати холм загодя прихваченную из своей комнаты подушку. «Вставай, — говорю. Придем в столовую пораньше, вдруг встретим там дракона твоей мечты». Этот аргумент подействовал. Одеяло зашевелилось, являя миру отчаянно зевающую Эву. «Ага», — протянула она. «Было бы неплохо». Села на кровати и мечтательно улыбнулась. «Знаешь, он такой внимательный и отзывчивый. Совсем не скажешь, что из высокородных. Вчера после пармю, как обычно, в читальном зале сидели. Ну и кто-то из старшекурсниц пожаловался вслух, что не понимает какую-то там хитрую штуку в графической магии. У них как раз занятие было, а Крис решил объяснить. У него такой голос красивый, бархатный, глубокий. Я прямо заслушалась. Вот говорит, всё понятно». Хоть сейчас бери и делай. И девчонка-то довольная-довольная сидела. А потом его про бумаги спросили. И Крис тоже очень подробно ответил. Видно, что разбирается. Ещё бы он не разбирался, учитывая, что Лорен и курирует всю банковскую сферу. Хмыкнула я, причесывая хвост. Кстати, оживилась подруга, вставая. А ты не хочешь рассказать ему о своей идее с жидким льдом? Вдруг поддержит проект. Это хороший шанс заявить о себе. Я мысленно вздохнула. Такая мысль у меня была, но после вчерашнего общения с внимательным и отзывчивым драконом, желание беседовать с ним наедине испарилось, точно капли росы под лучами солнца. По крайней мере, в ближайшее время. «Не хочу», — покачала я головой. Еще толком не разобралась, как это должно выглядеть и почему может сработать. А если я сама не в курсе, то как заинтересую потенциального инвестора? «Ой, все», — отозвалась Эва из ванной. «Иса, рисковать. Пока ты думаешь, другие делают». «Я никуда не спешу», – пожала я плечами. «Разве что в столовую, кушать хочется. Ты не могла бы собираться пошустрее?» «Я стараюсь!» Эва вернулась в комнату и принялась осматриваться по сторонам. «Где мой второй чулок?» «Эва, чулки – это не альбатросы. Они до смерти парами не живут», – фыркнула я. Поссорились ночью и расползлись по углам. «Не смешно», – буркнула подруга, выуживая потеряшку из-под стула. Натянула, одернула подол платья. Все, я готова. Побежали, пока самое вкусное не разобрали. Я ожидала и на сей раз увидеть переполненный зал, но в столовой было практически пусто, как и всегда в это время. Основная масса адептов подтягивалась позже. Хоть что-то радовало стабильностью. «Смотри!» – шепнула Эва и ткнула меня локтем. «Ты оказалась права!» Взглядом указала на столик у окна, за которым завтракали Лорен и Скальдинг. Викрей, сидевший к нам лицом, тоже заметил меня и приветливо махнул рукой то ли поздоровался, то ли пригласил присоединиться. Я решила, что мне по душе первый вариант и вежливо кивнула в ответ не в меру общительному леопарду и обернувшемуся Крису. Да-да, бесконечно рада видеть, приятно оставаться. Зато Эва была иного мнения на этот счет. «Пойдем?» – уточнила она, едва не пританцовывая от счастья. «По-моему, нас пригласили». «Иди, если хочешь», – пожала я плечами. А я не собачка, чтобы по первому взмаху руки бежать со всех ног. «Тьфу на тебя, Иска!» расстроилась подруга. «Зачем я только спросила?» «Потому что ты тоже умная девушка и ценишь себя», — решила я подсластить пилюлю. «Угу, и теперь будем сидеть, как две принципиальные дуры», продолжала тихо возмущаться Эва. «Во всем должна быть мера а «Ай, теперь-то уже что? Все настроение испортила северная коза». леса привычно поправила я. «Ты не леса ты писец буркнула подруга. «Притом всем планом». «И я тоже тебя люблю», — усмехнулась я. Эва ворчала, пока мы накладывали на тарелки еду, пока шли к нашему любимому столу, и умолкала лишь потому, что одновременно жевать и говорить было неприлично. Да и неудобно. Но спокойно поесть нам не удалось, потому что буквально через несколько мгновений сбоку раздался знакомый бархатный голос, которым Эва так восхищалась совсем недавно. «Позволите составить вам компанию, Эйсы?» «Да, конечно!» Радостно согласилась подруга, одним махом проглотив кусок мясного суфле, прежде чем я успела открыть рот. Викрей сел рядом со мной, Крис устроился напротив. Эва от такого соседства буквально расцвела. Зарделась, как бутон мака, движения приобрели особую плавность, грудь взволнованно вздымалась под тканью блузки. Впрочем, дракон даже не смотрел в ее сторону, сосредоточив внимание на моей скромной пушистой персоне. Зато я под пристальным взглядом разноцветных глаз молодого чародея почувствовала себя неловко. Да и удачно послушанный накануне разговор вспомнился, отчего в крови тут же вскипела ярость. «Значит, принципы северных эй стают, как снег? Ну, держись, драконище! Видят боги, не я это начала!» «Любезные айты, можно узнать, чем вам не понравился тот стол, за которым вы сидели до нашего появления?» — полюбопытствовала я. Эва ткнула меня под столом носком туфельки, молчаливо вопрошая, какая муха меня укусила. Я сделала вид, что намёк и не поняла, но на всякий случай убрала ноги подальше. «Отсюда лучший вид», — великодушно пояснил Крис. Я обернулась, демонстративно осмотрела светло-зелёную стену без единого узора и хмыкнула. «Да вы эстет, Айт Лорен». Эва явно попыталась достать меня ещё раз, потерпела неудачу и сделала страшные глаза, призывая немедленно заткнуться а сидящий рядом со мной Вик поперхнулся чаем, тщетно пытаясь сдержать смешок. «Просто Крис», — улыбнулась разноцветно испытание моей нервной системы. «К чему нам лишние формальности?» «Кодекс Сараинской Академии гласит, что в ее стенах все равны, не так ли?» «Интересно, и когда это он успел ознакомиться с Кодексом?» «Хотя это положение, наверное, общее для всех учебных заведений. В колледже была такая же норма». «Мы очень рады личному знакомству, Крис» вклинилась в беседу Эва. «Я Эва, а мою подругу зовут Исабель. Обычно Иса более приветлива, но сегодня дружелюбие в ней еще не проснулось». «С Исабель мы уже знакомы», — встрял Викрей. Хорошо не стал уточнять, что мы, относилась к ним обоим. Чуть склонил голову и, не сводя взгляда с Эвы, отрекомендовался. «Вик, и раз уж мы так удачно встретились этим утром, то я просто не могу не спросить. Эва, милая, ты не покажешь мне вашу академию?» Я вчера едва не заблудился в длинных коридорах, а столовую нашел только по аромату еды. Честно говоря, Иса ориентируется здесь гораздо лучше. Попыталась избавиться от менее перспективного кавалера подруга. Она знает каждый переход, каждую галерею. Слишком предсказуемая и понятная реакция, которую, к сожалению, ждали. Я почти не удивилась, когда Вик покачал головой и со смешком заявил. «О нет, мне столь подробные сведения ни к чему. Я люблю простор, а не темные коридоры и узкие галереи. Мне бы попроще. Где хозяйственная часть? Где гнездятся преподаватели, чтоб туда поменьше заглядывать? В таком случае опытного проводника забираю я. не снизошел Крис. С удовольствием пройдусь по тайным переходам и галереям. Составишь мне компанию, Исабель? В положительном ответе эта наглая чешуйчатая морда даже не сомневалась. Просьба кажется безобидной и озвучена при свидетелях. Отказывать в лоб при них же значит нарушить все возможные правила приличия но и у меня оставалось пространство для маневра. «Да, с удовольствием», — мило улыбнулась я. «Призраков и неупокоенных духов не обещаю, но несколько тайных, вернее, широко известных среди посвященных, ходов покажу». И без зазрения совести приплела подругу. «Мы с Эвой как раз собирались прогуляться по не самым популярным коридорам Академии в ближайшие выходные. Можете присоединиться». Сделала небольшую паузу и добавила. «Вик, если тебя не привлекает перспектива заблудиться и пополнить ряды призраков, не настаиваю на твоем присутствии». «Вот так вот. Эву своим вниманием радуйте, мальчики. Она хотя бы оценит». «Не привлекала, пока ты не усомнилась в моей храбрости», — усмехнулся Скальдинг. «Но теперь я непременно пойду с вами. Есть у меня один маленький недостаток. Легко ведусь на такие провокации». «Всего один?» — недоверчиво хмыкнула Эва. «Скромно». «Да, детка?» подмигнул ей леопард. «В остальном я идеален. При случае могу продемонстрировать». Я мысленно выдохнула. Разговор ушел совсем в другую сторону, а привлекательное предложение, как я и рассчитывала, пришлось дракону не по вкусу. Но радость оказалась преждевременной. «Значит, в выходные», — кивнул Крис и иронично сведомился. «Помимо вас, Эвой и нас кто-то будет?» «А есть пожелания?» — в тон ему ответила я. «Можем обсудить?» «Пока что нет» едва заметно качнул головой дракон. «На твое усмотрение, Сабель. Ни в чём себе не отказывай». Улыбку на его губах, мимолетную, словно луч солнца в пасмурный день, я не увидела, скорее почувствовала. И рассердилась, потому что прекрасно помнила, в какой обстановке эта фраза была произнесена в прошлый раз. И о том, что последовало дальше, тоже. Ох, надо, надо было его ущипнуть, да от души. Аппетит пропал окончательно. Ещё и любопытствующие взгляды адептов, которых в столовой с каждой минутой становилось всё больше, не добавляли хорошего настроения. Кто поверит, что мы тут беседовали о природе, погоде и делах учебных? А после случайно подслушанного разговора у меня были основания сомневаться в искреннем интересе Лорена к моей скромной персоне. О скальдинге вообще речи не шло. Этот любвиобильный кошак охотно флиртовал со всем, что относилось к женскому полу. Я допила остывший кофе и встала благодарю за приятную компанию айты хорошего дня не будем отвлекать вас от возможности насладиться прекрасным видом из за этого столика без вас он утратит большую часть своего очарования невозмутимо сообщил крис поднялся следом и ловко перехватил мой поднос я отнесу ледяная бездна стоило на мгновение замешкаться не драться же теперь с ним за право самостоятельно доставить тарелки и чашку к мойке мне не хотелось бы затруднять вас айт лоррен все таки попыталась я «Как вы верно упомянули, в стенах Сарейнской Академии все равны, и каждый в состоянии позаботиться о себе, особенно в такой малости, как убрать за собой со стола». «Кодекс не запрещает проявлять галантность», – парировал дракон. «И будто заранее зная, что я собираюсь на это сказать, опередил. Отвечать взаимностью на столь незначительный знак внимания не нужно». «Уговорили», – легко согласилась я. «Не стану отвечать вам взаимностью». Вик весело фыркнул. Вот кто искренне наслаждался бесплатным спектаклем. А Крис? Крис никак не отреагировал на моё замечание. Сделал вид, будто не услышал. Вежливо склонил голову и произнёс. «Хорошего дня, Эйсы. С нетерпением жду нашей совместной прогулки». «И до неё при случае с удовольствием ещё поболтаем», — подмигнул Вик. Встал, подхватил под нос Эвы и добавил. «Я тоже побуду галантным. Дурной пример заразителен. Но взаимностью отвечать не запрещаю». Подруга честно молчала, пока мы выходили из столовой. Но стоило нам оказаться в коридоре и удалиться на достаточное расстояние, как она ухватила меня за руку и возмущённым шёпотом выдала. «Иска, ты чего колючая, как северный ветер со снегом? Вроде ещё вчера хотела с Крисом познакомиться и пообщаться, а как только они с Викреем к нам подошли, начала морозиться. Если бы он со мной так флиртовал, я бы свой шанс не упустила». «Я не ищу отношений», — ровно ответила я а деловой интерес поведения Лорена совершенно не походила Так что путь свободен, забирай. Только рада буду». «Ну да», — кивнула Эва. «Так-то он и обратит на меня внимание. Крис четко дал понять, что ему симпатична ты. «Дорогая, вчера вечером ему рассказали о том, что на мою благосклонность делают ставки». Пожала я плечами. Спохватившись, добавила. «Ну или еще днем. Я в этом не сомневаюсь». «Вот наш драконорождённый решил проверить, поддамся ли я его обаянию. Симпатии там и не пахнет». Настороженно покосилась на подругу, пытаясь понять, заметила ли она мою оговорку. Надо же было так облажаться. Но Эва не обратила внимания на мою необоснованную уверенность. «Посмотрим», — хитро улыбнулась она. «Между прочим, я ещё не отказалась от мысли, что он приехал сюда за новой невестой». «Я-то тут при чем? фыркнула я. О таких союзах договариваются заранее, и это дело не одного дня. Если бы Лорен и внезапно решили породниться с моим родом, я бы знала. Отец пообещал, что последнее слово в вопросе замужества будет за мной. «Крис может присматриваться к потенциальным невестам», – парировала Эва. «Угу, еще скажи, устроит отбор», – ехидно поддакнула я. «Кто быстрее всех примчится на движение его смоля на черной брови, та и победила. И вообще, ты меня за что так не взлюбила?» Подруга недоумевающе захлопала ресничками и осторожно уточнила. «В смысле не взлюбила?» «Третий день пытаешься выдать меня, скромную северную Китсуне, за целого серебряного дракона», — пояснила я. Помолчала несколько мгновений и добавила. «Нет, Эва. Со мной ему не на что рассчитывать. Пусть испытывает обаяние на ком-нибудь другом. Я робкое, нежное создание. И столько счастья не выдержу». «Робкое и нежное?» — ухмыльнулась Эва. «Разве что с виду. Несгибаемая, уверенная в себе, а характер тяжелее мраморной глыбы». Я укоризненно покачала головой и возразила. «Поклёп и блажь. Я хрупкая, точно первая снежинка». «Как снежная лавина в горах, если неудачно крикнуть», — хихикнула подруга. «Понарастающий. Накроет с головой, а потом последняя хрупкая снежинка, аккуратно так сверху, пынь и тишина». «Вредина», — фыркнула я. «Пойдём на пару». И вроде бы разговор закончился хорошо, но и интуиция чего то упорно предупреждала о грядущих неприятностях. И не подвела зараза. Слухи распространялись по Академии точно лесной пожар, обрастали подробностями, и к концу первой пары даже распоследняя каменная горгулья на водосточной трубе была в курсе, что Крис Лорен оказывает мне знаки внимания, а я благосклонно принимаю его ухаживание. Новость произвела эффект пульсара, влетевшего на склад с фейерверками. Я и представить не могла, что столько народа активно интересуется моей личной жизнью. Хотя, скорее всего, мне перепала часть популярности лорана И это совсем не радовало. Кто-то, в основном девушки, ехидно отмечали, что я специально создавала репутацию недотроги, а на деле только и ждала момента, чтобы протянуть ноги в хорошие руки. Другие строили романтичные предположения, дескать, мы с Крисом давно знакомы и после расторжения помолвки он перевелся в Сарен исключительно ради меня. Третьи азартно обменивались догадками, что же такого он мне пообещал. Четвертые, в основном парни, с мрачным удовольствием предсказывали, что некий серебряный дракон обломает зубы о северную ледышку. А пятые, и их было большинство, просто с любопытством и нетерпением ждали развития событий. И на этом фоне практически незамеченным прошел другой слушок. Якобы женская составляющая ведьминского факультета практически в полном составе прошлым вечером лихо отравилась какой-то дрянью с приворотными свойствами. Некоторые адептки факультета общей магии тоже попали под удар. Самое интересное, что привороты цеплялись абсолютно рандомно, но при этом исключительно к девушкам и никогда взаимно. Некоторым бедняжкам приходилось обойти всю академию, чтобы отыскать возлюбленную, выпросить у нее личную вещь или несколько волосков, приготовить или заказать отворотное зелье. Правда, преподавателям никто не жаловался. Более того, когда декан ведьминского факультета изъявила желание разобраться в ситуации и покарать виновных, юные ведьмы наперебой принялись ее отговаривать и уверять, что слухи врут. А вот меня это известие заинтересовало. Сразу вспомнились и попытки Викрея отговорить меня от встречи с Крисом, и странное поведение дракона его слишком горячая кожа и бешеная жажда, которую я ощутила в поцелуи. Я чуяла связь между этими элементами мозаики, но никак не могла сложить их в полную картину. К третьей паре интерес ко мне чуть поутих. Лоран, дай драконий бог ему здоровья и жену хорошую, не искал со мной встреч на перерывах, я же старательно не замечала повышенного внимания к своей персоне и общалась с однокурсниками так же, как обычно». Ещё я отшучивалась, мол, стоит позавтракать в компании наследника одной из правящих семей, и тут же выяснишь много нового о ваших и несуществующих отношениях. Эва поддерживала меня изо всех сил, даже заявила, что Криса за наш стол заманил Викрей и очень активно приглашал её на свидание. Мол, Лоран не мог не поддержать друга. Кто-то верил, кто-то не очень. Но обсуждение за неимением новых подробностей понемногу сходили на нет. Я преисполнилась осторожного оптимизма и надежды, что снежный ком слухов не наберет силу и не похоронит под собой мою репутацию. овы моим чаянием не суждено было оправдаться. День преподнес еще один сюрприз. Как и полагалось, внезапным сюрпризом в большинстве случаев не самый приятный.